глава двадцать третья. пятница двадцать восьмое июня двадцать три семнадцать где ты это взял изумленно спрашиваю я когда мне наконец удалось выползти на берег я увидел как твой дядя уезжает объясняет Лео. я решил что ты поехала с ним поскольку вокруг больше никого не было и последовал за ним но когда он доехал до дома и вышел с ним были охотники А тебя не было, и я понял, что, видимо, произошло. Он зашел в дом всего на секунду, затем Дейзи уехала. Тогда я незаметно проник туда и нашел эту записку на столе. «Почему ты не остановил меня?» Нахмурившись, спрашивает Дейзи. Я прошла мимо стола и ничего не заметила. Лео переступает с ноги на ногу. Я боялся, что ты с ним заодно. И понятно, почему защищает его Квин. Всем нам известно, что ты не умеешь хранить верность. Этого достаточно, чтобы напряжение между ними спало. «Хорошо, прости, так лучше», — говорит Дейзи одновременно отчаянно и зло. «Прости, что я врала всем о том, что произошло, поскольку очень боялась. И я решила, что проще оттолкнуть тебя, прежде чем ты оттолкнешь меня. Я привыкла, что люди рано или поздно бросают меня. Но с моей стороны это и правда было погано. И это одна из тех... Многих вещей, за которые совесть будет мучить меня всю жизнь. Зубы Квин сжаты, но ее взгляд быстро перемещается на Лео. Мне хочется выхватить записку из его руки и сказать им «Разобраться с этим как-нибудь потом, ведь мне нужна команда». Сплоченная команда, а не группа людей, которые бросают друг на друга убийственные взгляды. «И я прошу прощения также у тебя, Лео». Голос Дейзи становится тише. мне не следовало просить тебя лгать обо всем этом ради меня мне не следовало рушить твою дружбу с квин или с ней она показывает на меня ничего запинка отвечает лео как будто он не привык к тому что у него просят прощения мне жаль что я позволил тебе это сделать взгляд квин смягчается но только на секунду затем снова становится жестким сделанного все равно уже не воротишь «А сейчас нам надо беспокоиться о более важных вещах». Она кивает мне. Я беру записку с подсказкой с ладони Лео и, вглядевшись, читаю вслух. «Дорогая Лили Лав, ты смогла добраться до этой точки, и я так горжусь тобой, если бы только я могла повернуть время вспять, чтобы сказать тебе об этом. Но я не могу этого сделать. Поэтому мне остается сказать одно». Если ты ищешь то, что пропало, помолись тому, кто находит пропавшие вещи. Твоя бабушка. «Это просто?» — говорит Дейзи. «Речь идет о церкви, разве нет?» «С точки зрения географии это нелогично», — возражает Калиб. «Он достает из кармана куски карты, поскольку ранее мы отдали их все ему. Он прикладывает свой кусок карты к коре дуба, а Квин, Лео и я...» Берем наши куски и делаем то же самое. Он показывает на церковь. Посмотрите, она находится там, где соединяются все четыре куска. Ну а если это последняя подсказка, то это должно находиться в той части города, которая отображена на куске Лили. Он прав. «Погодите», — говорит Майлз, вглядываясь в карту. «Вы сказали, что первая подсказка находилась в музее. Он показывает на левый верхний квадрат карты. Вторая находилась в кулинарии, и его пальцы двигаются к правому верхнему квадрату. Затем в плюще — правый нижний квадрат. Возможно, бабушка знала, что мы встретимся здесь. А может, дело в том, что именно здесь Лили нашла первый кусок карты? Так что, возможно, это началось здесь. Он обводит пальцем нижний левый квадрат карты, где мы находимся сейчас. «А если ты начертишь линию от музея до плюща?» — говорит Дейзи. «А затем от кулинарии досюда, то?» «То тогда крестик оказывается прямо на церкви», — понимаю я. «Черт! Крестик действительно обозначает нужное нам место!» — задумчиво бормочет Квин. Лица всех проясняются от забрежившей надежды. «До церкви святой Терезы отсюда рукой подать?» — Кали поворачивается к Лео. «Мы сможем поместиться в фургон?» «Да», — отвечает Лео. «Но, похоже, он не так убежден, как остальные. Вы в этом уверены?» «Да». Дейзи хватает его руку выше локтя и тащит его к живой изгороди. «Нам надо спешить». Куин следует за ней, и хотя я не думаю, что все между ними уладилось будто по волшебству, им явно помогает объединиться общая цель. Обе широко улыбаются. Я смотрю на них. и на меня вдруг снисходит озарение. Если мы опоздаем, и мне не удастся получить ни денег, ни Роузвуд Инкорпорейтед, не получится попасть в технологический институт моды, я все равно не пропаду. Хотя я и чувствую себя раздавленной. Из-за того, что моя семья распалась, у меня есть друзья, которые поддержат, чтобы не ожидало нас в церкви. И этого мне достаточно. Но речь сейчас идет не только обо мне. Им также нужны эти деньги. Я надеваю кроссовки, подумав, что золотистые туфли на высоких каблуках, скорее всего, пропали навсегда. Но когда мы направляемся к просвету в живой изгороди, что-то продолжает тянуть меня назад. Как будто бабушка шепчет мне на ухо. «Эта подсказка обозначает что-то, находящееся на моем куске карты. Она была предназначена для меня». Неужели она действительно могла быть такой незамысловатой, чтобы все поняли, что бабушка имела в виду? Чтобы это было видно на карте? «Лили, нам надо спешить», — тихо говорит Майлз с другого конца лужайки. «Помолись тому, кто находит пропавшие вещи». Место Иисуса на огромном распятии в церкви святой Терезы. Вряд ли после всех тех ужасных вещей, которые натворил мой дядя, Бабушка спрятала бы состояние под изображением того, кто должен видеть все. Помолись тому, кто находит пропавшие вещи. Выдыхаю я, и мой взгляд падает на фигурную кованую калитку сада, где растет все, кроме роз. И тут до меня доходит. «Это спрятано не в церкви!» — громко шепчу я и сворачиваю так быстро, что не успеваю увидеть, следуют ли они за мной. Это находится здесь и всегда находилось здесь. Я резким движением открываю калитку и откидываю ногами лианы, преграждающий путь. За мной слышатся шаги, и вся команда входит в тесный садик, окруженный знакомыми белыми каменными стенами. Я смотрю на святого Антония, и он отвечает мне пустым взглядом мраморных глаз. «Что ты видел?» Спросила я его на этой неделе несколько дней назад. Если бы он только мог ответить все. «Это должно находиться где-то здесь», — говорю я, прижимаю ладони к камням стены и отталкиваю цветы в сторону. Не заботьтесь о том, что с ними будет. Бабушка просто хотела, чтобы все подумали, будто это находится в церкви Святой Терезы, потому что это и впрямь центр города. Любой подумает, что это находится там. Поэтому-то она и запретила всем заходить на территорию особняка. Все это время это находилось здесь. Считается, что святой Антоний помогает тем, кто ищет утерянные вещи. Дядя Арбер не подумал бы об этом, потому что он редко приходил в этот сад. Но я бы точно об этом подумала, потому что... Мой голос срывается. Потому что это мое самое любимое место на Земле. Но что именно мы ищем? Спрашивает Майлс, обходя сад по периметру. Не знаю. честно отвечаю я. Либо еще одну подсказку, либо кейс, набитый деньгами, либо... «Возможно, сокровище закопано», говорит Дейзи, опускаясь на колени. Бабушка ведь не могла просто оставить это на виду. «Что если бы пошел дождь?» «Наверняка это находится где-то под нами». Я смотрю на Лео. «Ты много месяцев ухаживал за садом. Ты не замечал ничего необычного?» Он качает головой, а Квин и Калиб... тоже встают на колени и начинают разрывать мягкую землю руками. «Это точно не на поверхности», — заключает Майлз, остановившись перед картой, выбитой на задней стене. «Этого подтверждения, оказывается, достаточно, чтобы я тоже опустилась на колени и начала копать. Руку пронзает боль, напоминая о моем порезе, но я не останавливаюсь. Лео и Майлз присоединяются к нам». и общими усилиями мы быстро разбираемся с верхним слоем травы и земли. Было бы разумнее сбегать в сарае и взять лопаты, но у меня такое чувство, будто дорога каждая секунда. Будто стоит нам на минуту отлучиться, дядя явится сюда и заберет все. Я вскрикиваю, когда пальцы царапают что-то твердое и шершавое. Меня бросает в пот, и я освобождаю находку от земли, и спутанных корней. Здесь явно что-то есть, что-то похожее на камень. Окружающий сад, высокие стены заслоняют сияние убывающей луны. «Мне нужен свет», — говорю я, чувствуя, как часто бьется сердце. Калип включает фонарик на телефоне. «Что это?» — спрашивает он. Остальные тоже поворачиваются в мою сторону. Я не отвечаю, а только отодвигаюсь назад, чтобы продолжить раскапывать то, что нашла. Фонарик освещает что-то торчащее из земли, что-то толщиной примерно с мою руку, и по меньшей мере такой же длины. Это определенно не кейс. Это похоже на что-то вроде рычага, предполагает Лео, помогая мне освобождать его от земли. Он прав. С помощью Квин мы откапываем длинный каменный брусок, показывающий на ноги святого Антония, словно стрелка часов. Мы выкапываем из-под него землю и обнаруживаем, что конец бруска, который находится ближе к калитке, Прикреплен к чему-то, находящемуся еще глубже. «Мне кажется, это сейф», — шепчет Калиб. Лео хватается за рычаг и тянет его вверх. Но брусок не сдвигается, не на дюйм. «Попробуйте толкнуть его вниз», — предлагает Дейзи. «Мы пробуем, и опять ничего». «Нет, не так. Попробуйте двинуть его по часовой стрелке», — продолжает она, как будто это самая очевидная вещь на свете. Может, ты сделаешь это сама? Язвит Квин. Я ожидаю, что Дейзи закатит глаза, но она кладет ладони на грязную поверхность бруска и толкает его в сторону правой стены сада. Я присоединяюсь к ней. Затем то же самое делают Лео и Квин. А Калип и Мэллс встают с другой стороны бруска и тянут его на себя. Ночной воздух оглашается нашими хриплыми стонами и кряхтением. Но рычаг остается неподвижным. Ну, конечно. Бабушка ведь все написала. Надо двигать его в противоположную сторону. Говорю я, достав заключительную записку из лифа платья. Куда я спрятала ее. Бабушка написала. Если бы только я могла повернуть время вспять. Это тоже подсказка. Надо двигать его против часовой стрелки. Мы снова толкаем и тянем. Но уже в другую сторону. Поначалу кажется, что из этого ничего не выйдет, и, возможно, три дня назад я бы сдалась. Но сейчас я уверена, что права, и я тяну изо всех сил. И внезапно он начинает двигаться. Слышится скрежущий звук, словно камень трется о камень. Я продолжаю тянуть, напрягая мышцы до предела. И массивный рычаг движется. Когда он сдвигается, на 90 градусов раздается тихий щелчок. «Ну вот». произносит Майлз, вставая. «Интересно, что это может значить?» «Я шатаюсь, потому что земля под нами начинает ходить ходуном». «Землетрясение!» — кричит Калип, вцепившись в Майлза. «В Массачусетсе?» — спрашивает Квин, хотя вид у нее довольно нервный. «Но это не землетрясение. Земля сдвигается в сторону. Вернее, в сторону сдвигается статуя. Святой Антоний скользит вперед». туда, куда мы передвинули рычаг, и останавливается нос к носу со мной. Я даже не удивилась бы, если бы он вытянул холодную мраморную руку и погладил меня по щеке. Но он продолжает стоять неподвижно. И какие бы внутренние механизмы рычаг не привел в действие, сейчас они застопорились. Впечатление такое, будто он сделал четыре широких шага вперед, сдвинул землю, которую мы не убрали, и раздавил несколько цветов. «Ничего себе!» Услышав наполненный благоговением Тон Квин, так не похожий на ее обычную манеру, я огибаю святого Антония и вижу, что все смотрят вниз, туда, где только что стояла статуя святого. Калип ошибся. «Это не сейф. Это подземный ход».